Он обращался к серому человеку, и тот пожал плечами. Он не привык гадать. Он сделал, что должно, а как оно будет, боги знают. Четыре. Шамирейка поднялась с кресла. Ее бы раньше увести, но упрямая девка отмахивалась от стражи и теперь вот поняла. «Не так быстро, Лайра!» — Микхай смахнул метку. «И надо полагать, не он один».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 Трое его сыновей, молчаливых и на свою беду, покорных отцовской воле, повторили жест. «Надо было этому ублюдку сразу горло перерезать, а теперь вот». «Дуракам туда и дорога», — бледнолекий фон Штрау, последнее дитя некогда славного рода, сбил пылинку с кружевной манжеты. «А убить всегда успеем».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 Тонкие пальцы Никхара выплетали заклятье ловко, и бледно-сиреневая завеса поднялась, развернулась радугой, правда, какой-то выцветшей. «Не стоит спешить!» Молчавший до того Вильгелем фонорец щелкнул пальцами, и радуга рассыпалась, а стража наконец-то утащила шемерейку. «Даже так? А мне казалось, ты с нами!» «Казалось!»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 А этих много, и стража не справляется. Стражи больше нет, а из болота, из открытых окон, которые появляются прямо в воздухе, выпрыгивают твари. Мелкие и шустрые, закованные в броню и щетинящиеся иглами. Что-то вцепилось в ногу, но боль лишь подстегнула. Сегодня он умрет. Жаль, так и не побывал в степях. Серый человек пинком отправил тварь в угол — но по ноге разлилась немота. Выходит ядовитая. и змеи были где-то там, в темном тумане, который поднялся до колена. Дрожит зеленый купол, сдерживая натиск тварей, и хлюпает молот подгорника, который как-то оказался вдруг рядом. Твари его опасаются, и это хорошо, но мало. Эти двое держатся рядом. Смех и голос Нихара, «А это и вправду весело!» Из носа его шла кровь, но некромант не собирался отступать. «К проклятым богам императора! Всех императоров! Да здравствует союз некромантов!» Смех его сменился к лёкотам, и Никхар, схватившись за горло обеими руками, захрипел, но устоял. «Гвардия рубила тварей, но те были быстры и ловки».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 сказал он, поморщившись. «К сожалению, уже распространяется по крови, поэтому не уверен, что...» «Уверен или нет, а делай». Орг был огроменный сирокош. Лицо его, украшенное пятью ритуальными шрамами, было столь же уродливо, сколь прекрасно ли лекальво. я это сделаю, но ты, Ихр, занялся бы...»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 Она жила, то ли во сне, то ли на его. Похоже, что все-таки во сне именно там сиял теплым золотом пол, и музыка лилась прекраснее, которой она не слышала. Кланились люди, и в глазах их Лайра Орис читала восторг: Императрица! Она шла от чего-то басая, облаченная в белую хламиду, не особо чистую даже кажется, но никто из подданных не смел указать ей. «Да и то дело, она ведь императрица, что хочет, то и носит, хоть шелка, хоть хламиду». «Что же ты убегаешь, любовь моя?» — поинтересовался тот, кто стоял к ней спиной. «Я так ждал тебя, а ты...» «Что я?» — её сердце замерло и застучало. «Куда подевалась любовь, та самая, сводившая ее с ума в последние дни? И почему неодобрение его больше не ранит?»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 Он наклонился и потому пропустил удар по голове. Покачнулся, устоял почти. Человек в грязном черном одеянии, выдававшем в нем некроманта, силой опустил обломок камня на голову Лойра Фицгольда и ударил вновь и вновь. Он бил даже тогда, когда голова гильдии рухнул на землю, и когда голова его превратилась в месиво крови и костей,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 Нетленности, увы, не получилось, а в остальном он обвел нашу компанию взглядом. «Надо же, альвахари, твои творения весьма быстрые и живучие. это раздражает». Щелчок пальцами, и оба арванта вспыхивают белым пламенем. «Как и сам ты». Второй щелчок. «Не бойтесь, ваше величество, этот шепот коснулся моей щеки дуновением ветра».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 «Я не...» Император рассмеялся, а Ричард открыл глаза и, сев, подтянул к себе клинок. «Почему?» — ты спрашивал, и я готов ответить. «Эта сволочь соблазнила мою сестру, и та влюбилась. Императрица влюбилась. Ты когда-нибудь большую чушь слышал? Она собиралась оставить дворец, меня, уехать куда-то там в провинцию, чтобы вести новую жизнь».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 а друзей на другой, и все будет хорошо. Нет, хватит игр. Я сдавила в виски, а венец полыхнул жаром. И жар этот стёр призрачные цепи, вернув мне возможность дышать, и не только мне. Ричард стоял, и клинок в его ладони смотрелся гармонично. Лёд и жар, и, кажется, грохот обвала где-то рядом, но не настолько, чтобы отвлечься.